Щербатый удовлетворенно почмокал губами и благосклонно взглянул на очко. «Молоток потешил языкастый. Даже если наврал, все равно складно. Слышь, полудури, а ну не спать, про тебя говорят!» Тучный, красноносый дед потер опухшие глаза и равнодушно кивнул грязными волосами. «Да все я слышал. Пусть только сунется эта... Б... Б... какашка, я ему самому язык вырву». «Ну, раз о тебе отимерить зашла святой человек, тебе и продолжать!» — усмехнулся Щербатый. «Расскажи нам что-нибудь затейливое». «Мне скрывать нечего», — пожал плечами старик. «Слушайте».